«Сорок — значит, сороком задумчиво», — проговорил Русинов. Он был прав. «Откуда он знал? Не сказал?» «Нет, не сказал», — выдохнула Ольга Аркадьевна. «Я же не спросила. Он же любил болтать, думала, успокаивает меня, чтобы за Ларису не переживала. Когда война кончилась, вспомнила. Угадал ведь». И когда эта перестройка началась, опять вспомнила. Только и слышу, там война, там война. Погляжу кругом, вроде мир, а люди гибнут. Что было не спросить, когда новая война кончится? Наверное, Андрюша знал. Когда человек живет в опасности между жизнью и смертью, ему многое открывается. Он ведь явился-то к нам, как с того света. Если бы не игрушка эта, а так достану ее, посмотрю. Нет, не приснилось. Покажите мне игрушку, попросил Русинов. Покажу, пообещала она и повела его в свой утешительный дом. Русинов долго рассматривал маленькую, помещалась в ладони, нефритовую обезьянку и ощущал, будто прикасается к иному миру. Она была выточена руками большого мастера. И еще тогда, не зная подлинного возраста этой вещицы, он понял, что игрушка-утешительница явилась на свет откуда-нибудь из кургана или городища. Скорее всего, это был домашний либо путевой божок, но не детская забава. Он мысленно перебирал все знакомые культуры, и культуры, в которых бы обезьяна почиталась как кумир, и не мог вспомнить. Возможно, в каких-нибудь мелких африканских культурах и существовал такой бог. Но откуда же она появилась у Андрея Петухова? «Возьмите ее себе», — неожиданно сказала Ольга Аркадьевна. «Я теперь здесь живу», — утешилась. «Только у меня просьба к вам». «Если что узнаете об Андрее или Ларисе, сообщите мне. Лариса, может быть, и жива еще, хотя у меня подозрения есть. Их могли арестовать в 44-м по дороге». Русинов пообещал, что непременно выполнит ее просьбу. Нефритовая обезьянка согревала ладонь и в самом деле утешала. Он счистил с башка слабо обожженную глину, отер пыль и спрятал в карманчик с замком молнии, где хранился кристалл КХ-45. Время было около полуночи, а он не находил себе места. Дождавшись, когда в избе погаснет свет, он вошел во двор и, прежде чем выключить станцию, постоял, в надежде, что Ольга выйдет и попросит его об этом. Она не вышла. Перед рассветом Русина все-таки заснул и сразу же увидел сон, будто ему подарили молодого с большими рогами быка, и надо его везти куда-то далеко через деревню, а веревка короткая, не ухватится. Он кое-как провел его по улице, залитой множеством мелких светлых луж, будто только что прошел летний дождь. И вдруг бык сорвался и побежал к другому, точно такому же. Назревала драка. Тогда Русинов запрыгал через лужи, чтобы не минмочить босых ног, встал между быками и попытался ухватить своего за повод. Однако чужой разогнался и вонзил рога ему в спину. Русинов проснулся от боли и сразу же увидел перед собой Ольгу. Яркое утреннее солнце, вывалившись из-за хребта, пронизывало сетчатые стенки палатки тончайшими лучами. Он с трудом пошевелил головой. Боль, словно огненная спица, прокалывала основание черепа и позвоночник между лопаток. Вчерашние земляные работы не прошли даром. — Я подумала, вы обманули меня, — сказала Ольга. «Переворачивайтесь на живот, сделаю массаж». «При острой боли нельзя», — проговорила. «Можно», — заявила она и помогла ему перевернуться. Руки у Ольги были шершавыми и властными. Она села на Русинова верхом, заставила его максимально прижать подбородок к груди и сильными движениями снизу вверх размяла шею, Затем простучала ее ребрами ладони и перебралась к лопаткам. — Невралгия, да еще и застарелая, — сказала она. — Спать нужно только на досках, а у вас тут перина. Ее ворчание чего то было приятным, успокаивало боль и наполняло утро предощущением счастья. — Сегодня в обед я вас распну на Голгофе, так и быть. — А Коля? дяде Коля? — У дяди Коли будет перерыв. — Полежите так, я мазь принесу. Ольга принесла какую-то мазь в широкогорлом флаконе, намазала ее на свои ладони, стала медленно и бережно втирать в кожу на позвоночнике. И настроение у нее стало мягче и голос нежнее. — Это вытяжка из грязи мацесты, — пояснила она. — Теперь жуткий дефицит. «Цените?» «Ценю», — пробормотал он, прикрывая глаза и слушая ее руки. «Откуда же вы Овегу знаете, Александр Алексеевич?» — неожиданно спросила Ольга. «Мой пациент был в клинике», — сдержанно объяснил он. «В какой клинике?» «По моему профилю». «Тогда ясно», — не сразу проронила она.